Глава 26. Лабиринт иллюзий. Тортики лучшее средство от стресса. А если они ещё и бесплатно достаются? Я просто мимо шла, искала книжный магазин, в котором можно спросить какой-нибудь самоучитель по восстановлению демонической силы после перерождения. Ну, а почему бы и нет? Должна же в мире демонов быть какая-то литература на данную тему. Ну, или мастер-классы, клубы анонимных не-демонов, хоть что-то. Иду по улице, никого не трогаю, витрины разглядываю. А тут, бац, тортики. Не смогла себе отказать. Зашла в кондитерскую, посмотрела на ценники, соразмерила свои возможности и желания. «Леонора Алексеевна, да как вы можете?» Ужаснулась круглолицая дама за прилавком, увидев купюры в моих руках. А что не так, не поняла я и прямо заявила незнакомке, что у меня демоническая амнезия. В результате этого приступа откровенности в вдовесок К неограниченному доступу ко всему ассортименту кондитерской получила еще и бесценный источник информации в виде болтливой хозяйки этого заведения. Оказывается, я не просто демон, а дочь какого-то очень знатного демонического рода, vip клиент причем постоянный. На мое имя везде открыты кредиты, которые раз в месяц оплачиваются из бюджета семьи. А банковская карта и наличность нужны для того, чтобы рассчитываться за такси, и проезд в общественном транспорте, и покупки в мелких лавочках, не подключённых к общей кредитной системе. «Вам к психологу надо обратиться», сочувственно посоветовала мне хозяйка заведения, выдав на восьми тарелках по здоровенному куску от всего, что лежало на витрине. «К психологу?» недоверчиво переспросила я. «Серьёзно? Здесь ещё и психологи есть?» «А чему удивляться-то?» – пожала приятная собеседница плечами. «Сюда же не только злодеи попадают, но и без вины виноватые вроде меня». Я ведь вам рассказывала о себе, вы просто не помните. Я уселась за столик у окна, пригласила её составить мне компанию и ещё раз повторить историю, которая вылетела из моей памяти при перерождении. Звали мою новую знакомую Ниной. В мир демонов она попала по местным меркам почти полтора года назад, а по-человечьим — в 1980 году. Была она тогда 40-летней вдовой с двумя детьми, работала на кондитерской фабрике и собиралась второй раз выйти замуж. Не вышла, потому что внезапно заболела и, как позже выяснилось, скоропостижно скончалась. Я в больнице была, в инфекционке, и дети на карантине. Даже попрощаться с ними не успела. И с Кириллом тоже не попрощалась. Врачи говорили, что это холера. Фабрику вроде даже закрыли на карантин, но это я уже потом узнала здесь. А сюда приехала в поезде, сюда все так попадают. Там глаза закрываешь, а открываешь их уже в купе спального вагона. За окнами тьма, а вторым с тобой в этом купе едет проводник, который сообщает о том, что ты умер. И выйти из купе нельзя, пока не усвоишь полный инструктаж о том, куда тебя везут и как здесь жить. Проводник мне и сказал, что на меня соперница порча на смерть сделала. Моей вины в этом нет, но чёрная магия души коснулась, и вечный покой мне не светит, пока дух полностью не очистится. Мне сильно досталось, аж 10 лет надо на очищение. Первое время думала, что с ума сошла. За детей переживала сильно, домой рвалась. А куда рваться-то, если уже помер? Психологи и помогли смириться. Дело вот своё открыла. Здесь же днём всё почти точно так же, как и там. Привыкнуть просто надо. Я долго привыкала к тому, что после заката и мир меняется, и ты сам. А на рассвете всё обратно на свои места становится. «Это как?» — уточнила я, поедая бисквитное лакомство с творожным кремом. «Ну, сложно вот так в двух словах объяснить», — ответила она. «Ну вот, например, потребность в еде. Бесплотному духу это не надо. Тела ведь нет. Но так только ночью бывает. А днём по-другому всё. Днём и тело возвращается, и потребности, и кушать хочется, и по нужде, и всё остальное». «То есть здесь инфраструктура полностью копирует мир смертных?» — недоверчиво сощурилась я. «И коммунальные службы есть, и школы, но работает это всё только днём?» «Школ нет, потому что на детей между мирами демонов и богов отдельное соглашение», просветила меня собеседница. «Здесь только подростки остаются, которые целенаправленно в чёрную магию влезли. А коммунальщики есть, да. И электричество, и вода, и отопление. Это принудительные работы, туда таких, как я, не направляют». «Угу», кивнула я. «Ещё немного, и мне, правда, нужна будет помощь, только уже не психолога, а психиатра». «Лечебниц нет», — выдала Нина очередную порцию информации. «Буйных духов просто в город не пускают. Для них резервация имеется. Здесь многое по-другому устроено. Взять, к примеру, кладбище. Зачем они в мире, где живут мёртвые? Не умирает ведь никто. А церкви есть. верующих там много». «Бред какой-то», — озвучила я свою точку зрения. «Церкви в мире демонов. На издевательство похоже». «Ну почему?» — обиделась она. Здесь и храмы для язычников есть, потому что никто никому ничего не навязывает. Принудиловка для виновных в колдовстве есть, да, но ограничения, опять же, не во всем. Некоторые сотни лет свои наказания отбывают и все еще верят в то, что земля плоская. Во что хочешь, в то и верь. Это личное дело каждого. И по вере условия. Говорят, что в мире богов все точно так же устроено. Только там наказаний нет. Угу. Кивнула я, не имея ни малейшего желания ввязываться в спор на тему религии. Ощущение неправильности усиливалось с каждым новым словом кондитерши. В ее понимании мир демонов был куда идеальнее миросмертных. Зло наказуемо, безвинным всевозможные плюшки и почести прямо на входе выдаются. Живи в свое удовольствие, отпущенный на очищение срок, а потом иди и покойся с миром. Ни преступностей, ни бюрократии, ни конфликтов. Прямо не мир демонов, а рай. И демоны при этом такие все справедливые и заботливые, что аж на слезу прошибает. Направда не похоже, но нисколечко. Я краем уха слушала собеседницу, а думала о котах, крысах и ящерицах. Почему кот бросил крысу, если был голоден? Да, у кошек охотничий инстинкт, но не до такой же степени. Попробую батона еду отнять, когда он голодный. Хоть полчища ящериц выпусти, он только рычать на них будет. Если хорошенько вдуматься в смысл притчи, рассказанной Фролом, то получается, что кот был не совсем адекватным. Либо по жизни туповатый, либо в старческом маразме. Почему про крысу и ящерицу сказано, что одна хитрая, а вторая ловкая, а про кота никакой информации нет? И куда, кстати, подевался Фрол? Он же вместе со мной в мир демонов отправиться собирался. «А бесы вроде анчуток здесь водятся?» – спросила я у разговорчивой собеседницы. «Да хоть отбавляй», — усмехнулась она. «Днём их просто не видно, потому что меняется всё, а после заката эта нечисть изо всех углов лезет». Мне почему-то при упоминании, лезущей из углов нечисти, сразу припомнился Вий. Я старый советский фильм ещё в детстве посмотрела. Неделю потом спокойно спать не могла и к каждому шороху по ночам прислушивалась. Это воспоминание снова вернуло меня к сомнениям. Адрес, например, у меня странный, дом 6, квартира 66. Три шестёрки. Число зверя. А у моего дядюшки номер кабинета вообще 13 Как-то это всё наивненько. Населённый пункт называется Лесное, а улица Яблоневая. Если принимать во внимание, что я покинула мир смертных в лесном, неподалёку от Молодильной Яблони, зависимость образов просматривается очень чётко. И семья у меня здесь любящая, и с деньгами проблем нет, и тортики бесплатные. Всё не так, как там. Но так, как хотелось бы. И Демид ещё так мне обрадовался. Год назад он меня убить пытался. По местным меркам с тех пор чуть больше двух недель должно было пройти. С чего вдруг такая перемена в поведении? Он меня ненавидеть должен, потому что это мои перевёртыши его в омуте утопили. Я не кот, пришло вдруг озарение. Мир демонов поймал меня в плен идеальных для меня иллюзий. Здесь всё построено на образах из моей памяти, и моём отношении к действительности. Если бы я не знала об испытании, то доверчиво принимала бы всё на веру, потому что многие детали соответствуют моим желаниям или страхам. Это как видеть сон, очень похожий на реальность, но по ощущениям более приятный и комфортный. Просыпаться не хочется. А ещё мысль о том, что я уже профукала срок для возвращения в мир смертных, так назойливо вертится в голове, что с ней сложно не смириться. На ловкую ящерицу я явно не тяну, потому что здесь мне некуда убегать и прятаться. Значит, мне отведена роль крысы. Пришла я к логическому умозаключению и попыталась оценить ситуацию с этой точки зрения. Примерять на себя роль охотника куда приятнее, чем шкуру добычи. Если события развиваются по сюжету притчи, и я не ошиблась с определением персонажа, то мне положено притвориться дохлой и дождаться, когда неадекватный кот отвлечется. Спастись можно только так. «Вывод? Я должна сделать вид, что принимаю свою участь. Подыграть собственным иллюзиям». «Спасибо за вкусные тортики и информацию», — поблагодарила я Нину, лицо которой теперь начало казаться мне смутно знакомым. «Приходите ещё, Элеонора Алексеевна», — улыбнулась она в ответ. Я встала из-за столика и направилась к выходу, но дверь вдруг открылась, и прямо передо мной вырос ещё один персонаж из моего подсознания. «Так и знал, что найду тебя здесь», — недовольно проворчал Мирон Карпунин. «Ой, но вот это точно было лишним. На такую очевидную бредятину я сроду не купилась бы». «Мирон? А ты как сюда попал?» — спросила недоверчиво, изо всех сил стараясь соответствовать своей роли. «Через дверь!» — огрызнулся он, бесцеремонно схватил меня за руку и потащил на улицу. «Я для приличия попыталась упираться и даже требовала, чтобы он меня отпустил. Бесполезно». Персонаж затолкал меня на заднее сиденье чёрного внедорожника, уселся рядом и приказал водителю вести нас домой. За рулём сидел, конечно же, Виталик. Я уже даже забывать начала, что этот человек имел какое-то место в моей жизни. Он вежливо поздоровался со мной и повёз нас куда-то по широким городским улицам, до которых мне теперь не было никакого дела. Но я всё равно внимательно смотрела в окно, чтобы соответствовать образу дохлой крысы. Город как город, большой, суетливый и многолюдный. «Судя по направлению движения, ехали мы не ко мне домой на улицу Яблоневую». «Только не говори, что ты тоже демон», — презрительно заявила я отражению Мирона в зеркале заднего вида. Он промолчал, но усмехнулся так гадко, что мне стало неприятно. «Если у демонов есть магия, то какого лешего они ею не пользуются, а ездят на машинах? Где логика?» Подумала я и снова уставилась в окно. Минут через двадцать мы выехали по идеально ровной дороге из застроенного многоэтажками района в какие-то безжизненные пустоши. Смотреть стало не на что. От нечего делать я снова принялась размышлять о странном поведении голодного кота из Паричи и настолько увлеклась, что не заметила, как пейзаж за окном опять изменился. Опомнилась только тогда, когда автомобиль въехал во двор здоровенного особняка и остановился. Карпунин вышел первым, открыл заднюю дверь авто и скомандовал. «Выходи». «Сейчас я в довесок к имеющемуся бреду еще и буду иметь честь лицезреть всю его семейку», подумала я и послушно покинула салон внедорожника. Ни деревца, ни травинки. Двор был абсолютно голым с точки зрения растительности, но чистым, ухоженным и выложенным разноцветной фигурной плиткой. Декором служили только скульптуры разного размера. Но разглядеть их детально мне никто не позволил. Мирон сразу же подтолкнул меня в спину к широкому крыльцу. «А повежливее нельзя», — возмутилась я. Выяснилось, что нельзя, потому что, видите ли, и я своими глупыми выходками огорчаю маму. В этом нелепом лабиринте иллюзий Мирон Карпунин оказался моим старшим братом. Привёз он меня, собственно, к маме, которая немедленно повисла у меня на шее и пустила слезу. Эта женщина тоже начала казаться мне смутно знакомой, поэтому я не слушала её, а пыталась вспомнить, где мы могли встречаться. Так и не вспомнила. Мирон Карпунин — мой брат. Это ж надо так вывернуть реальность. Ему даже очки на нос нацепили, как настоящий получился. «Простите, но я вас не помню», — заявила я знакомой и незнакомке и вывернулась из её объятий. «Да-да, Костя мне уже сказал», — всхлипнула она и утерла слёзы носовым платочком. «Я пригласила на ужин нашего семейного доктора. Он проведёт сеанс гипноза и посмотрит, насколько глубоки повреждения твоей памяти». Ага, и заодно засунет мне в голову очередную порцию вранья. Подумала я, а вслух сказала. Спасибо, но я докторов не люблю. Другого способа быстро восстановить память нет? Мирон обозвал меня неблагодарной пигалицей. Я послала его к чёрту. Маму это огорчило ещё сильнее, поскольку она не выносит, когда её дети ссорятся. Потом наедине потолкуем. К ужину вернусь непременно. Угрожающе пообещал мне Карпунин и покинул родительский дом, сославшись на занятость. Мама увела меня в мою комнату, которая нисколько не соответствовала моим вкусам, и снова принялась рыдать. В ответ на вопрос «Где мой папа?» я получила только удивленный взгляд и очередную порцию сожалений по поводу того, что семья не смогла отговорить меня от опрометчивого шага. Господина Авдеева мама при этом называла «бессердечным чудовищем». «А сколько мне вообще лет?» — задала я очередной вопрос. «Демоны ведь бессмертные, да?» И что будет, если не получится восстановить мою демоническую силу и память?» Этот вопрос вызвал новый поток слёз. Ответ я получила лишь после того, как фонтан эмоций, навязанный мне родственницей, иссяк. «Тогда тебя ждёт суд и наказание за добровольный отказ от своей демонической сути», — простенала мама, заламывая руки, и снова начала настаивать на гипнозе и лечении. «А вот и шиш вам», — подумала я злорадно. Во мне, если верить новоявленным родственничкам, на тот момент не было вообще ничего, что говорило бы о моём родстве с демонами или являлось бы основанием для пребывания в демоническом мире. Хоть бы врали правдоподобнее, что ли. Если нет демонической силы, значит я – самый обычный дух. Чёрные магии я тоже не касалась, поэтому мне по возвращении немедленное упокоение было положено. «А ужин у нас во сколько?» – осторожно уточнила я. В шесть часов всхлипнула мама. «Если голодная, я могу распорядиться, чтобы...» «Нет, я только что поела», — сообщила я, оборвав её фразу на полуслове «Отдохнуть просто хотела немного. Столько навалилось за один день, что голова болит». После этого признания я наконец-то избавилась от слезливой тётки и получила возможность сопоставить факты. Мир демонов изменчив, если это правда. После заката он должен принять свой истинный вид. Если географически я нахожусь примерно там же, где оставила мир смертных, то заход солнца должен быть после 7 часов вечера, а ужин — в 6. Семейный доктор наверняка постарается забраться в мою голову раньше, поскольку после заката я стопроцентно буду знать, что из услышанного за день было враньём. Вполне вероятно, что мой дух в момент захода солнца вообще перенесётся на тот свет. Причин-то задерживаться в мире демонов у меня нет. Может, времени на испытания отводится не сутки, а только до рассвета и до заката? Если не принимать во внимание навязчивое заверения в том, что здесь год за 30 смертных лет считается, то у меня ещё есть возможность выбраться. Вопрос только в том, как это сделать. Если буду идти на поводу у фальшивой родни и обстоятельств, допуская вмешательство какого-то мифического гипнотизёра в свой разум, то стопроцентно профукаю всё. Они просто хотят задержать меня здесь, чтобы я действительно умерла. Если открыто заявлю, что хочу вернуться назад, с большой долей вероятности это будет расценено как отказ от испытания, и я стану оборотнем. А как понять, что испытание пройдено успешно? Обдумывала я ситуацию со всех сторон. Вспомнила статистику, озвученную Изабеллой, и приуныла. Перечисляя процентное соотношение вариантов исхода, она ни одного процента не дала успеху. Получается, я попёрлась в мир демонов, рассчитывая исключительно на авось. Отсюда ещё никто не возвращался с душой, очищенной от яда химеры. Если бы такие случаи имели место, по ним тоже была бы статистика. А я опять повелась на поспешное решение. Не моё, правда, но легче-то от этого не стало. И как теперь отсюда выбираться? Подумала я, не решаясь произнести это вслух. У демонов магия чёрная, с телепатией несовместимая. Без гипноза они в мои мысли залезть не смогут никак. Слабое утешение, но это хоть какая-то свобода. Можно притворяться, например, прикидываться доверчивой дурочкой и искать способ улизнуть. Времени, правда, на это почти не осталось. А Саше Беспопову ещё хуже, чем мне. Он вообще не в курсе, что какое-то испытание проходит. У меня хотя бы информаторы были. А он, по незнанию, добровольно себя к демонам забросил. От нечего делать я принялась осматривать содержимое шкафа, комода и ящиков стола. Если это моя комната, то почему бы и нет? В шкафу нашла несколько элегантных вечерних платьев, чего у меня однозначно никогда не было, и множество коробок с туфлями на шпильке. Верхний ящик комода был забит кружевным нижним бельём. Тоже как-то не в моих привычках. В столе нашла свой паспорт и смартфон неизвестной марки. Паспорт выглядел как обычный российский. Даже штамп по прописке в нём имелся. Но вместо даты рождения была графа «Дата инициации». 5 июля 349 года... Меня инициировали как демона. Получалось, что моя демоническая жизнь длится уже больше 16 столетий. Круто. Вопрос только в том, по какому это летоисчислению. Видимо, такие детали полагалось принимать просто как факт. Бездумно. А телефон, как и до этого ноутбук, просто не включился. Ни телевизора, ни книг. Никаких источников информации, за исключением любящей подставной родни. Электронные часы на комоде показывали без пятнадцати четыре, когда я плюхнулась на кровать, раскинула в стороны руки и закрыла глаза. Идей относительно того, как выбираться из мира иллюзий, не было. Выход наверняка есть, шастает же как-то демоны в мир смертных. Но где эту лазейку искать? И сколько времени я потрачу на поиски? «Эля!» — позвал меня смутно знакомый мужской голос. Я открыла глаза и поняла, что нахожусь уже не в своей комнате, а в купе спального вагона какого-то поезда, в точности, как рассказывала Нина. За окном была непроглядная тьма, в кромешном пространстве купе слабо горели ночные светильники, а за столиком напротив меня сидел Мегин, Роман Васильевич, собственной персоной. На столике лежала книга в чёрном кожаном переплёте, украшенном тиснением из золотистых символов. «Серьёзно?» Недоверчиво приподняла я бровь и улыбнулась, глядя старому недоброму знакомому прямо в глаза. «У мира демонов с креативностью совсем проблематично, да?» от химеры на демонов не действует», — сообщил мне колдун невозмутимо. «Ты попала на тропу испытания только потому, что при перерождении в смертную получила часть человеческой души. Уникальный случай. Единичный. Система испытаний не предусматривает такое». Поэтому и получилось невесть что. «А вы, значит, в этом невесть чем играете роль демонического психолога?» усмехнулась я. «И что дальше? Будете убеждать меня в том, что я должна быть послушной демоницей и вернуться в лоно любящей семьи? Куда едет этот поезд?» «Никуда», — ответил Роман Васильевич. «Он ходит по внутреннему маршруту многоуровневой кольцевой дороги. Это даже не поезд, а просто точка в пространстве вне времени». Мы можем беседовать бесконечно долго и не потратим на это ни минуты. А если я не хочу с вами беседовать? Я уже поняла, что мне подсунули фальшивый мир с ненастоящими родственниками и скомканной легендой о моём перерождении в человека. Где выход из этого дурацкого испытания? Его вообще можно пройти успешно?» Мегин скупо улыбнулся и ответил. «Из мира демонов есть три выхода, но в мир смертных из них ведут только два». Первым пользуются исключительно демоны. Он запечатан сложной магией, основанной на демонической сути. Поэтому ни одна человеческая душа открыть этот проход не может. Второй путь предназначен для демонических существ низшего ранга. Он тоже закрыт определенными требованиями, и по нему туда-сюда беспрепятственно шастает только нежить вроде твоего анчутки. Те, кто отказался от испытания до окончания срока, проходят именно по этому пути. Поэтому и становятся оборотнями. А третий путь ведёт в мир духов, где очищенную от чёрной магии душу ждут либо вечный покой, либо бесконечные муки в зависимости от пожизненных деяний. То есть итогом испытания может стать только смерть и перерождение в демоническое существо или демона? Противоядия всё-таки нет? Наконец-то озвучила я вслух свою догадку. И почему я должна вам верить? «Хоть одну причину назовите». «Ты не должна мне верить», — ответил Мегин. «Из этой точки в пространстве между мирами тоже три выхода, и ты можешь прямо сейчас выбрать любой из них». «Хитрый ход», — улыбнулась я. «Насколько я понимаю, выйти отсюда можно либо в мир духов, из которого нет возврата, либо в мир демонов, где я уже была, либо в мир смертных, но только оборотнем. Все верно?» «Да, все верно», — кивнул он. К испытанию Химеры это не имеет никакого отношения. Демоны его не проходят. И ты не должна была попасть в лабиринт. Тебе полагалось вернуться через жертвенный огонь, и тогда с памятью было бы всё в порядке. Коготь Химеры был запасным вариантом на случай, если ведьме не удастся заманить тебя в огонь. «Чего?» — скривилась я. Он легко повёл рукой над книгой, и та сама раскрылась на нужной странице. В воздухе над столом повис текст из маленьких огненных буковок. Список, включающий в себя девять имён. Мои имя и фамилия значились первым пунктом. Из оставшихся восьми, четыре были знакомы мне по обряду инициации. Саша Беспопов, ещё один чёрный колдун и две ведьмы со смешанной магией. Все четверо были связаны с Марией сделками, которые я благополучно расторгла. Об оставшихся четверых я никогда не слышала, но они тоже наверняка имели какие-то дела с гадкой мёртвой ведьмой. «Это я заключил с ней сделку на ритуал перерождения в полудемона», спокойно сообщил мне Мегин. Я ожидал ей три списка из пяти. Неупокоенные колдуны и ведьмы из изолятора, живые практикующие маги, запятнанные черной силой, и девять представителей перерожденной нежити были выбраны мной. На путь мести сводного брата Виктора тоже толкнул я». И всё это только ради того, чтобы затащить меня в мир демонов?» Недоверчиво поинтересовалась я. «Как-то слишком сложно, не находите? Зачем столько усилий? Ещё скажите, что своим жестоким ритуалом на кладбище в прошлом году вы тоже пытались вернуть меня, блудную демоницу, домой?» «Но почему сразу блудную?» — улыбнулся он. «Не всё, что ты услышала и увидела за этот день, было правдой. Но кое-что всё-таки соответствует действительности». И да, год назад я действительно пытался тебя вернуть. Но ничего не вышло из-за того, что ты носила ребёнка. Вот вы сейчас специально выдаёте информацию по крупицам, чтобы потянуть время, — упрекнула его я. Если я буду и дальше поддерживать этот диалог, то пропущу срок для возвращения. Я же объяснил, что понятие времени в этом месте отсутствует, — напомнил он. А я такая дурочка, что сразу же поверила вам на слово. Язвительно ухмыльнулась я в ответ. О том, что ты не обязана мне верить, я тоже говорил. или у меня нет намерений тебя запутать. Ты оказалась в мире смертных по моей вине. Исправить это я уже не смогу, но в моих силах вернуть тебе отнятое. Тогда просто верните меня обратно к людям», — предложила я. Он тяжело вздохнул, сокрушенно покачал головой и снова провел рукой над книгой. Страницы перевернулись, и в воздухе над столом возник другой текст короткий и вроде бы бессмысленный, состоящий из всего двух фраз — «испить из родника памяти», «вернуть себя». Я бездумно это прочитала и вопросительно приподняла бровь. И что это значит? Ответ не понадобился, потому что мой мозг будто бы взорвался образами, которых раньше в памяти точно не было. Воспоминания лезли одно на другое, создавая жуткую неразборчивую кашу. Разум помутился и начал жить своей собственной жизнью, наотрез отказываясь воспринимать мои попытки удержать контроль хотя бы над этой дурацкой иллюзией. «Не сопротивляйся», — пробился сквозь шум в ушах голос Мегина. «Это уже не остановить».